«В худшем случае», — сказал себе наконец Жульен, — «предположим, что все это ловушка. Но она очень коварна и скандальна для молодой мадемуазель. Они знают, что я не из таких людей, чтобы молчать. Значит, придется убить меня». Это было хорошо в 1574 году, во времена Бонифаса де ла Моле. Но де ла Моль нашего времени никогда не осмелится на это. Они совсем другие люди. Мадмуазель де ла Моль так завидуют. Завтра же о ее позоре будет греметь в четырехстах гостинах, и еще с каким удовольствием! Прислуга уже болтает между собой о явном предпочтении, оказываемом мне. Я это знаю, я слышал разговоры. С другой стороны, ее письма. Они, пожалуй, думают, что я ношу их при себе, и что они отнимут их. Заставь меня в ее комнате».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 Вы будете носить знаки моих ударов. Я буду бить по лицу, как солдаты Цезаря при фарсале. Что же касается писем, то я могу спрятать их в надежное место. Жюльен переписал копии из двух последних писем, вложил их в один из томов великолепного издания Вольтера, находившегося в библиотеке, а оригиналы отнес собственноручно на почту. Какое безумие я затеваю!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 «Мне кажется, что я скорее простил бы себе настоящее преступление. Раз сознавшись, я перестал бы о нем думать. Как, вступив в соперничество с человеком, носящим одно из самых громких имен Франции, я сам, без всякой причины, объявлю себя побежденным? В сущности, не пойти туда — это малодушие. Слово это решает все!» — воскликнул Жульен, вскочив с места.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 «Друг мой, ты вскроешь прилагаемое письмо только в том случае, если услышишь, что со мной случилось что-нибудь особенное. Тогда сотри имена собственные в посылаемой мною рукописи и сделай с нее восемь копий, которые ты разошлешь в газеты Марселя, Бордо, Леона, Брюсселя и так далее. Десять дней спустя отдай эту рукопись в печать». Первый же экземпляр отошли маркизу де Ламолю. а остальные разбросай ночью по улицам Верьера недели две спустя.